— История, которую вы нам поведали, не столь таинственна, сколь отвратительна, — с гримасой проговорил коллежский ассессор. — Одно из чудовищнейших преступлений страсти, о которых мне доводилось слышать, — это не исчезновение, а убийство, причем самого худшего, каиного сорта. — Вы хотите сказать, что веселую сестру убила грустная? — уточнил Сергей Ильич фон Таубе, председатель акцизной палаты.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 Причем именно тогда, когда любовь достигла наивысшей своей вершины, там мы слушали прочувствованную речь писаного красавца, как завороженные, а Молли Сапегина прижала тонкие пальцы к вырезу платья, да так и застыла. Ужаснее всего то, что виновницей трагедии оказалась родная сестра, которую, согласимся, тоже можно понять.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 Кашлянув и потупив глаза, он тихо сказал. — Я полагаю, что прежде чем приступить к разделке трупа, княжна сняла с себя одежду всю. Некоторые из дам ойкнули, а Молли Сапегина бледнее пролепетала. «О, — О, манди! раз Петрович, кажется, испугался, не приключиться ли с кем обморока, и поспешно продолжил, перейдя на тон сухой научности. Вполне вероятно, что затяжной без памятством мнимой Анюты было не симуляцией, а естественной реакцией психики на страшное потрясение. Здесь все заговорили разом. — Но ведь исчезла вовсе не Анюта, а Поленька, — вспомнил Сергей Ильич. — Ах, да это просто Поленька нарисовал на щеке родинку, — нетерпеливо объяснила более сообразительная Лидия Николаевна. — Вот все и приняли ее за Анюту. Отставной лейб-медик